Глава 6. В соответствии с правками о частной организации «Оскверненный легион», гражданином государства может считаться только лицо, получившее от надзора за генетической частотой граждан сертификат, подтверждающий право называться человеком. Любая попытка подделать такой сертификат или выдать другое лицо под именем, значащимся воном, карается двадцатью годами лишения свободы без права на апелляцию или досрочное освобождение. Заветы потомкам. 06-011. Равену не радовали ни нежный аромат гиацинтов, пестрым ковром устилавших сердцевины идеально круглых клумб, ни веселый щебет птиц, ни радужные блики воды с журчанием льющиеся по каменным лепесткам фонтана. И все же королевский сад оставался для нее маленьким оазисом в бескрайней пустыне суровой действительности. Здесь она раньше часами читала в тени старого дуба, болтала с фрейлинами о всяком или самозабвенно мечтала о будущем. Теперь вся эта беззаботная жизнь осталась в прошлом. После случившегося невозможно было думать ни о чем, кроме как о своей дальнейшей судьбе. Уже ничто не будет прежним, и наивно полагать, что вся эта пышная роскошь зелени и волнующая благоухание цветов помогут отвлечься хоть на минуту. Впрочем... Равена пришла сюда не за этим. Одаривая редких прохожих скупой улыбкой и короткими приветствиями, она сразу отправилась в вглубь сада. Там, в маленькой рощице у ограды, можно было спрятаться от посторонних глаз, не рискуя быть кем-то услышанной. Остановившись у старого клена, Равена умостилась на траву и прислонилась спиной к широкому шершавому стволу. 83-й осталась скромно стоять чуть поодаль. «Присядь, пожалуйста, рядом». — попросила Равена. Поколебавшись, та устроилась на земле в нескольких шагах, то и дело оглядываясь по сторонам с видом нашкодившего ребенка. Менделевидные глаза легаты настороженно блестели, брови слегка хмурились. Очевидно, ей не очень нравилась эта затея, но и отказать в просьбе она не посмела. — Я долго думала над твоими словами, — помолчав, призналась Равена. — Ты права, нельзя опускать руки, чтобы не случилось. Счастливо это слышать, госпожа, но...» 83-я осеклась и отвела взгляд, словно смутившись так и незаконченной фразой. «Говори, не бойся меня обидеть. Понимаете, просто я чувствую ваши сомнения. Интересно. А что еще ты чувствуешь?» Телохранительница прикрыла глаза и сосредоточенно застыла. «Вы боретесь с собой? Не верите в свои силы?» «Да...» «И как бы ты поступила на моем месте?» третий удивленно захлопала глазами на Равену, явно не ожидая, что спросят ее мнение. «Ну, наверное, бросила бы это пустое занятие и прислушалась к своим истинным желаниям. А если эти желания могут привести к беде?» «К беде? Предположим, к смерти?» «Если они того стоят, госпожа», — пожала плечами легата, будто говоря о чем-то обыденном, вроде утренних умываний. «Но, думаю, вы выбрали неподходящего советчика». «Ошибаешься. Ты именно так, кто мне нужен. И все же я не понимаю, зачем намерена делать то, что, скорее всего, тебя погубит. Какой в этом смысл? Мы все умрем, так или иначе. Важнее то, что мы сможем рассказать госпоже смерти по пути на ту сторону. А зачем ей что-то рассказывать?» «Дорога до земель освобожденных очень долгая». «Значит, смерть любит хорошие истории?» равена усмехнулась. «Ради них она и выбирает, кого проводить. И это великая честь. Разве она не всех провожает?» «Нет, госпожа, на всех у нее точно времени не хватит». По краям глаз собеседницы проступили лучики улыбки. Удивительные создания эти оскверненные. Боги свободных отвернулись от них, и они нашли своего. Причем, похоже, более реального, чем пантеон — которому молится все прибрежье. Что может быть проще? Проживи славную жизнь и удостоишься чести встретиться со смертью, как со старым другом. И никакого тебе Тейлора с его бесконечным списком грехов, никаких храмов и хвалибных от. Только ты, смерть и твоя история. Я хочу спросить тебя кое о чем. Только пообещай, что будешь предельно откровенна. 83-я озадаченно нахмурилась. Не могу пообещать наперед, госпожа. Я ведь не знаю, о чем вы спросите. Хорошо, тогда поступим так. Если ты не будешь готова ответить, просто дай мне знать об этом. Или промолчи. И избавь меня от вида этой треклятой маски, будь добра». 83-я вновь воровато огляделась по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, выполнила приказ. Равена удовлетворенно улыбнулась, отметив при этом едва затянувшуюся рану на нижней губе и небольшой синяк на широковатой скули собеседницы. «Должно быть больно?» Она сочувственно коснулась своей губы. «Просто царапина. Не обращайте внимания». «Ладно. Скажи мне, ты бы хотела стать свободной?» «Это невозможно, госпожа. Оскверненным нет места среди людей». Равена тяжело вздохнула. «Не отвечай мне заученными фразами, пожалуйста. Попробуй представить, хоть на минуту, что у тебя вдруг появился такой шанс. Как это?» Ну как будто у тебя появилась возможность стать свободной вместе со всеми твоими собратьями. Но для этого вам придется пойти против хозяев и даже легиона. Решилась бы ты на такое? Простите мне мою грубость, госпожа, но вы, кажется, не понимаете, о чем говорите. 83-я напряженно выровнялась, готовая вот-вот подскочить на ноги и вновь превратиться в безмолвную тень своей легкомысленной хозяйки. Так объясни. Большинство из нас понятия не имеют. Что делать со свободой? Мы приучены подчиняться приказам, и из моих сестер и братьев мало кто способен на самостоятельные решения. Мы совершенно не умеем жить среди свободных, и все равно будем искать кого-то на замену хозяевам. К тому же многие оскверненные сильно отличаются от людей. Нас всегда будут бояться и обходить стороной». В услышанное верилось с большим трудом. «Разве так бывает, чтобы раб не мечтал о свободе?» Выходит. «Свобода вам не нужна?» Некоторое время 83 третье с задумчивым видом теребилась стебелек травы. Откровенный разговор явно давался ей с большим трудом, но, видимо, так и не почуяв своей собеседнице угрозы, она, наконец, решилась на откровенность. «Не знаю. Не могу отвечать за всех. Может, и нужна. Но не совсем та, о которой вы говорите. Освобождать нужно детей. Тех, кого еще не успел изуродовать легион» а таким, как я, лучше доживать свой век, как привыкли. Кажется, теперь все встало на свои места. Годами оскверненным вбивают в головы, что они должны быть благодарны за предоставленную им возможность служить людям и за то, что они не были убиты еще во младенчестве. После такого, наверное, сложно приспособиться к новой жизни, и многие предпочтут оставить все, как есть, только из страха перед неизвестностью. Тогда это, пожалуй, многое объясняет и то что никто из них даже не пытается сбежать из под гнета и то с каким восторженным безумием вроде того пятого они сражаются друг с другом и погибают под аплодисменты кровожадной толпы просто другой жизни они не видели значит вам нужен тот кто сможет разорвать этот порочный круг они бросят вам свободу как кость собаки задумчиво проговорила равена скорее всего а если вдруг найдется такой человек Приняла бы ты его сторону?» 83-я сцепила пальцы в замок и поднесла их к губам, сосредоточенно обдумывая услышанное. «На этот вопрос я не могу вам ответить, госпожа». Наконец призналась она. «Считай, что уже ответила». Равена рассмеялась. «Как же все-таки порой наивные эти оскверненные. Выслушай меня, пожалуйста». После того вечера я многое переосмыслила. Видимо, мне нужна была хорошая встряска, чтобы понять, кто я на самом деле и чего хочу от жизни. И все это не без твоей помощи. Вы преувеличиваете мою роль, госпожа. Ее сложно преувеличить. Легата даже вообразить не может, насколько ценными оказались ее слова о борьбе. Поэтому сейчас я хочу, чтобы ты меня выслушала. Возможно, это прозвучит странно, но я готова стать тем человеком, кто освободит оскверненных. Но без тебя я не справлюсь. Мне нужна твоя помощь. «Твоя и всех, кто готов пойти не только против Легиона, но и против всего прибрежья, если потребуется». 83-я ошеломленно уставилась на Равену. Тень недоверия скользнула по ее лицу, уголки губ еле заметно дрогнули. «Не понимаю, чего вы добиваетесь. Или это какая-то шутка?» Равена сдержанно вздохнула. Глупо было надеяться, что Легата вот так вот просто возьмет и поверит. «Нет, нужно что-то весомое, что поможет завоевать ее доверие». Но, раскрывшись невольница, не подпишет ли она себе тем самым смертный приговор? Стоит ли так рисковать? Или все-таки отступить, пока не поздно? Сдаться и надеяться, что все обойдется, просто смириться, в конце концов? Смирение. Какое же горькое на вкус это слово. И запах у него точно утлена, как и запах участи, уготованной для нее дядей. «А ты сама узнай». Равена решительно протянула руку 83-й. Та испуганно округлила глаза и замотала головой. «Нет, нет, я не могу. Можешь. Я хочу, чтобы ты увидела. Вы не понимаете. Это больно. Больнее мне уже не будет. Ну уже смелее!» 83-я недолго поколебалась и, шумно выдохнув, слегка сжала протянутую руку. Кожа под ее пальцами побелела, давящая боль впилась в виски острыми шипами. Равена вскрикнула, но не услышала собственного голоса. Тишина накрыла все вокруг глухой пеленой. Смолк щебет птиц в саду. Шелест листьев над головой. Чужая воля рванула ее в удушливую черноту, сжала, как синичку в огромной ладони. «Воздух! Мне нужен воздух!» Равена начала задыхаться. Первобытный ужас леденящей волной окатил ее с головы до ног. «Она убьет меня! Зря я ей доверилась!» Невидимая рука внезапно отпустила... Оставив ее парить в беззвучной пустоте. Равена жадно глотала воздух, пытаясь усмирить вырывающееся из груди сердце. Где я? Что это за место? Из темноты проступило лицо отца. Глаза, полные нежности и умиления, смотрели сквозь нее куда-то в пустоту. Папа! прошептала Равена. обнаружив, что голос вернулся, повторила, но уже громче. Папа! Ты меня слышишь? Он почему-то не ответил. Ну, конечно! «Это не призрак. Воспоминание!» 83-я проникла в ее память. Разноголосый шепот заполнил бесформенное пространство. Некоторые фразы звучали отчетливо, но отрывками, без какого-либо смысла. Другие и вовсе не разобрать. И вот уже вместо отца перед ней добродушное лицо старой няни, которая тут же сменилась на Максианову улыбку с присущей ей хитринкой. «Лица». Знакомые и давно позабытые мелькали одно за одним, словно ветер перелистывал страницы раскрытой книги. Вскоре голова совсем пошла кругом от мелькающих образов, слившихся в одну сплошную размытую полосу. «Она слишком мала для такого!» прогремела вдруг отчетливо, и гомон стих. равана с трепетной радостью рассматривала хорошо знакомое лицо. Добродушный взгляд голубых глаз, горбинка орлиного носа, Забавные палочки с кружочком Над густой светлой дугой брови. Ах, сколько раз отец одергивал Свою непослушную озорницу, Так и наровящую ткнуть пальчиком В этот номер, ущипнуть, потереть, Царапнуть ноготком. Образ из далекого детства, Размытый и поблекший годами, Теперь вновь вспыхнул красками памяти, Вернул нечто глубинное, Грустно-счастливое. «Слишком мала», мало, повторил Севир, — И Равена зажмурилась, защищаясь от слепящего света. Выждав немного, она, наконец, решилась приоткрыть глаза и с удивлением обнаружила себя посреди засыпанной песком площадки. Ее окружали неотличимые друг от друга фигуры в черной, до боли знакомой форме. Издалека доносились зычные крики. Солнце нещадно палило над головой. Терсентум. Она вернулась в тот день. Равена нерешительно повернула голову, боясь и в то же время надеясь увидеть отца. Ее догадки подтвердились. Он стоял всего в нескольких шагах и молча наблюдал за оскверненными. «Папа!» — он не шелохнулся. «Папа, это же я! Прошу, ответь!» «Храни свою тайну! Или окажешься на их месте!» Начисто лишенный интонацией голос звучал холодно, механически. «Или окажешься на их месте!» «На их месте!» Последнюю фразу отец прокричал опустевшей площадке, И вдруг обернулся к Ровене неестественно резким рывком. Она едва сдержала вскрик. Багровые, как кровь, глаза сверлили ее немигающим взглядом. «Вы оскверненная!» — воскликнул отец голосом восемьдесят третьей. Ее слова прозвучали как обвинение, и на Ровену вдруг накатила злость за то, что та так беспардонно копалась в ее голове, захватила отцовское тело, а теперь еще упрекает в чем-то. «Не смей осуждать меня!» Она вцепилась в плечо отца. Земля под ногами задрожала, песок слился с фигурами в сплошную непроглядную марь с бешеной скоростью завертевшуюся вокруг. Пальцы скользнули по воздуху. 83-я куда-то исчезла. Равенна не успела ничего сообразить, как снова очутилась на площадке. Точь-в-точь, -точь, как прежняя, разве что вместо деревянной ограды каменная, а песок белый, будто снег. Совсем рядом валялся мальчишка, на вид не старше двенадцати. На бритой голове кровоточила рана. В отчаянии он вцепился в плечи сидящей сверху девчонки, в которой Равена без труда узнала 83-ю, и тут же с изумлением обнаружила, что отчетливо чувствует все, что и легата. Пальцы мальчишки, впившиеся в кожу сквозь грубую ткань, ноющую боль в левом боку, хрупкое горло в ладони. Мальчишка брыкался как мог. Щеку обжег удар. Второй чудом не угодил в правый глаз. Его сопротивление начинало злить. Упрямец никак не хотел смириться с поражением, а крики соратников только распаляли ярость. 83-я стиснуло сильнее горло соперника, и Равена ощутила приятное покалывание в ладони. Все произошло само собой. Она просто открылась зову, а рука стала проводником. Горячей волной через нее хлынула чужая жизнь, наполнилась щекочущей легкостью, ощущением полной неуязвимости, неукротимой мощи. Мальчишка вскрикнул, попытался вырваться. Поняв, что ему это не под силу, он вытянул дрожащую от слабости руку и выпрямил три пальца, принимая поражение. Бой окончен, но жажду уже не сдержать. Хотелось еще и еще, и пускай только посмеют помешать. Энергия переполняла ее, опьяняла, кружила голову. Она неуязвима, она бессмертна, ее никому не остановить. Все это Равена пропускала сквозь себя, находясь одновременно и в теле легаты, и в стороне, обычным наблюдателем. Она с наслаждением вкушала божественную сладость чужой жизни, принадлежащей теперь им обеим, и в эйфории смотрела, как тонкие струйки крови стекают из глаз по щекам восемьдесят третьей. Несомненно, именно так и плачут боги. Внезапно Равена отшвырнула обратно в пустоту. Издалека донесся едва различимый щебет птиц, Озорной ветерок коснулся разгорячённого лица, остужая приятной прохладой. «Принцесса?» Она открыла глаза. Перед ней сидела восемьдесят третья. Лицо бледное, губы пересохли и потрескались, словно легата провела весь день под палящим солнцем без единого глотка воды. «Тот мальчик!» Охваченная жуткой слабостью, Равена припала спиной к теплому стволу клёна. «Что с ним стало?» Восемьдесят третья помрачнела. «Я не хотела этого». «Потеряла контроль. Не вини себя. Ты же была ребенком». Равена провела ладонью по липкому от испаренной лбу. «Но как я там оказалась?» «Я могу только догадываться, госпожа. Такое со мной впервые». Выходит, прикоснувшись к лже-отцу, она попала прямиком в память восемьдесят третьей. «Впрочем, это не то, о чем нужно сейчас беспокоиться. Куда важнее, что Легата скажет. Теперь от невольницы зависит слишком многое». Непозволительно многое. Второй раз за последний месяц моя жизнь в твоих руках, 83-я. Заговорила Равена, стараясь сдержать волнение. Ты ведь понимаешь, как я рискую? Легата понурила голову, задумчиво перебирая пальцами смятые стебли травы. Молчит. Неужели откажется? Ну, скажи хоть что-нибудь, умоляю. В ваших воспоминаниях я видела Севира, медленно проговорила телохранительница. Он еще жив? Не имею ни малейшего представления, если честно. Ты с ним знакома? Нет ни одного оскверненного, кто бы не слышал о нем. Он, как и первый, настоящая легенда. Первый? Кто это? Первый раб легиона, госпожа. Севира тоже можно назвать первым. Первым, кто получил право носить имя и... Был освобожден моим отцом, — закончила за нее Равена. Ваш отец был великим человеком. Мы помним и чтим его имя. Отрадно это слышать. Он стремился к справедливости, но его подло убили. Я хочу продолжить его дело, но прежде я найду каждого, кто участвовал в заговоре против него, и накажу по закону. Месть — благородная цель, госпожа. Ваше стремление достойно уважения. Причина ведь не только вместе. Взгляни на меня. Я человек, как и ты, как и каждый искверненный. Мы люди, ты понимаешь это? «Скажи мне, кто дал право кучке высокомерных мерзавцев решать, кому быть свободным, а кому носить клеймо?» «Заветы?» — их написали предки, «по чьей вине, между прочим, мы такими и рождаемся?» «В пекло заветы, в пекло предков, в пекло кодекс скверный легион! Никто, кроме нас самих, не смеет распоряжаться нашими жизнями!» Глаза 83-й растроганно заблестели, и она, смутившись своих чувств, отвернулась. «Как видишь», — продолжала Равена, — почувствовав, что заделали Гату за живое. «У меня достаточно причин бороться за права оскверненных. Ты же говорила, что нужно сражаться до последней капли крови. Так вот, я готова. Только, пожалуйста, будь чесна со мной. И если не решишься стать моим севиром, я пойму, не волнуйся. Единственное, о чем тебя прошу, — сохрани мою тайну». «Об этом можете не беспокоиться, госпожа. Ваша тайна умрет вместе со мной, но...» 83-я замелась. Прежде чем я смогу ответить, хотелось бы кое-что уяснить. Вы говорите о борьбе с легионом, но как вы себе это представляете? Даже если мне удастся уговорить своих, все равно это капля в море. Что может горстка скорпионов против целой страны? Горстка скорпионов во главе с королевой, я полагаю, может очень и очень многое. Равена заговорщически подмигнула. Первым делом нам нужно доказать, что Юстиниан всего лишь узурпатор и брата-убийца. Тогда корона достанется мне по праву единственной законной наследницы. Но кто вам поверит? Прошло ведь столько лет. Мы найдем способ убедить их, обещаю. Так что ты решила? Ты со мной?» 83-я расплылась в долгожданной улыбке, и цепь, душащая, сдавливающая грудь, все эти дни мрака и отчаяния в одно мгновение отпустила. «Вы одна из нас, госпожа», — с гордостью произнесла легата. «А своих...» Оскверненные не бросают. К тому же, отличная история получится. Как раз для прогулки со смертью.